Глава третья «Какого хрена?» Только и смог выдавить из себя я, читая описание. «Какой к хренам друид? Ладно, с Солирией понятно, но у Гора, блин, всего лишь живот прихватило, и он в кусты убежал, а уже разведчик. А я друид? Вы там совсем долбанулись?» Однако мой рассерженный спич был полностью проигнорирован светлячком, который сейчас, кажется, даже начал ярче светиться от переполняющих его эмоций. Нет, какие же вы все же молодцы! Летающий шарик излучал удовольствие. В подавляющем большинстве случаев изгои тратят первые 24 часа не на получение информации о мире, где они оказались, а на тщетные попытки договориться с системой. Вы же действуете максимально продуктивно, «Обожаю работать с такими новичками». «Как поменять класс?» Вернувшийся из кустов гор был мрачнее тучи. Эта гора мышц выглядела так, словно к ней было опасно подходить, но меня это не останавливало. Потому что на лице шара появилось новое выражение, которого я еще не видел — непонимание, что делать дальше. Когда Громила вернулся и плюхнулся на землю, уставившись в одну точку, я подошел к нему и положил руку на плечо. Выглядел я на фоне гора маленьким ребенком, что успокаивает взрослого, но ничего другого предложить своему спутнику не мог. Просто же сидеть и смотреть, как он горюет, руки не поднимались. Впрочем, вторая моя рука находилась на плече лиры, что пребывала в не менее шоковом состоянии. Эльфийка, наполненными ужасом глазами, смотрела не в лес, ни на нас, ни на систему, на свои руки, точнее на маникюр. На ногте указательного пальца появилась некрасивая царапина, которую она только что заметила. А салон красоты в нашем лесу, как я понимаю, найти будет крайне тяжело. «Никак», — охотно пояснила система. «Согласно условиям добычи силириума, добычики получают свои классы раз и навсегда. Это одно из немногих условий, изменить которое мы не можем. Свой выбор вы сделали» что позволяет мне полностью посвятить оставшееся время нахождения с вами на вашу подготовку». «Я воин!» — рявкнул Гор. Громила хотел вскочить, но моя рука на плече словно припечатала его к земле. «Мои руки — оружие! Моя судьба сражаться — сражаться!» «До второго уровня разделение на классы особо незаметно», — ответил летающий шарик. «Хочешь сражаться — сражайся, никто тебе не запрещает». Вот только после второго уровня любой добычек с боевым классом уложит тебя на лопатки, особо при этом не напрягаясь. Когда откроются способности класса, вы поймете всю прелесть своих классов. То есть прямо сейчас мы не можем воспользоваться своими классовыми навыками? Уточнил я, ибо двое моих спутников явно на диалог настроены не были. Первый уровень предназначен для того, чтобы адаптироваться к миру, поэтому способности закрыты. Однако вам сразу доступен бонус комбинации классов. Начнем, пожалуй, с Алирии. Берсеркер и лекарь даруют ей возможность работать с аурами. Это отдельная ветка развития, доступная уже сейчас. Алирия, активируй доступную ауру. Что? Лира наконец оторвала взгляд от поврежденного ногтя. Судя по незамутненному взгляду, она пропустила все, что говорила система. Однако та оказалась неожиданно дружелюбной и терпеливой. В нижней части твоего обзора появилась мерцающая точка. Сконцентрируй на нее внимание. «Ой!» — ошарашенно произнесла Лира, когда вокруг нас образовался небольшой купол. «Золотые искорки, что витали внутри него, проникали в наши тела, но ничего плохого не делали. Наоборот, у меня словно новые силы появились. Стало приятно, внезапно захотелось что-то делать, творить». До второго уровня лирии будет доступна только аура освещения. Незначительное восстановление здоровья и сил. Однако у всего в этом мире есть своя цена. Любое использование способностей требует селириум На активацию ауры, что продержится 30 минут, ушла одна единица селириума Чем сложнее способность, тем дороже ее использование. Добытчикам необходимо соблюдать баланс между использованием селириума для собственных нужд и для передачи системе. Если делать только первое, вернуться на базу не получится, как не получится воспользоваться всеми ее прелестями. То есть прямо сейчас у нас ничего не осталось? Хмуро спросил я. Селириум — это наша мана для способностей? Тогда как проверять остатки? Доступа к контейнерам мы не имеем? Не самое правильное сравнение Селириума с маной, но в целом ты прав. Что касается проверки остатков, у вас есть небольшие ограничения относительно других. Вы изначально считаетесь единой группой, поэтому доступ к информации о группе может быть у ее лидера. Так что вам нужно придумать название и выбрать лидера, который будет общаться с другими существами от лица группы. «Я воин», — тут же пробасил Гор. «Дипломатии не обучался. Мои переговоры — это драка». «Я умею ходить по подиуму, улыбаться, махать руками. Люблю нравиться другим, но ненавижу разговаривать о чем-то серьезном», — заявила Лира. Для этого у меня был агент, что решал все мои вопросы. «Здесь нет агентов», — напомнил я. «Если ты не заметила, мы находимся в хренолионе километров от своих родных планет. Нас похитили, поместили в богом забытые джунгли и заставляют работать. Ничего не смущает?» «Какой ты занудный, Макс!» — эльфийка сморщила носик. «Вот прям копия моего агента. Решено. Пока мы отсюда не выберемся, будешь моим агентом». «Ты не опухла?» Очарование прекрасной эльфийки как-то резко улетучилось. «Ой, не начинай. Все, я тебя выбрала, так что гордись, что с тобой работает звезда моего уровня. Давай, быстренько решай все вопросы. Название, лидерство, что там еще надо. Сделай так, чтобы система была довольна». «Согласен». Гор встал на сторону эльфийки. войны и модель не могут быть лидерами. Это твоя ноша, человек». «Да схрена ли?» ошарашенно закричал я. «Нечего на меня спихивать то, чем не желаете заниматься сами. Я отказываюсь». «Выбор сделан», — произнес летающий шарик. Большинством голосов безымянная группа проголосовала за своего лидера. Человек Макс, отныне ты официальный лидер пока еще безымянной группы. В нижней части моего обзора появилось что-то мерцающее и полупрозрачное. Стоило сосредоточить на этом взгляд, как точка развернулась в небольшую панель, где были перечислены все участники группы, их классы, уровни и, что самое печальное, где напротив строки «Силириум» стоял некрасивый ноль. Панель была полупрозрачной, смотреть не мешала, и стоило мне сосредоточить взгляд на чем-то другом, тут же пропадала, не мешаясь перед глазами. «Удобно, ничего не скажешь. Вот только мне-то это зачем?» «Я отказываюсь от лидерства», — заявил я, но тут же неожиданно голос подала система. «Это официальное название вашей группы, лидер?» «Я не лидер!» «Значит, это официальное название вашей группы?» «Да пошли вы все знаете куда!» Я не сдерживался и орал на окружающих, вымещая свою злобу. «В отличие от невозмутимого и готового к любым невзгодам гора, Эльфийки, которая, как я теперь понимаю, является весьма поверхностной особой, пусть и красивой, я прекрасно понимал. Мы в такой заднице, что глубже засунуть нас просто невозможно. Без оружия, без одежды, без ресурсов, где-то в неизведанных землях. Отличное начало для того, чтобы сдохнуть. Я, конечно, играл в различные компьютерные игры, но даже там к новичкам относились с большим дружелюбием. Это официальное название группы? Система явно решила меня добить. Успокоившись, я посмотрел на своих спутников. «Ладно, хрен с вами. Давайте побуду лидером. Хотите название? Не вопрос. Отныне наша группа называется «Избранные». Название принято!» Перед моими глазами вновь появилась панель с данными группы, в верхней части которой отобразилось новое название, а рядом с ним шестизначная цифра, где преобладали девятки и восьмерки. Это общий рейтинг групп начальных миров. Система заметила мой интерес к цифре и тут же дала пояснение. Он высчитывается как средний рейтинг всех участников. «Для чего он?» — спросил я, нехотя принимая роль лидера. «Для поднятия мотивации и понимания, с кем стоит иметь дело, а кого лучше обходить стороной. Никаких особых бонусов данный рейтинг за собой не несет. Раз мы определились с лидером и названием группы, возвращаемся к бонусам комбинации классов. Алирия, как все уже поняли, получила возможность активировать различные временные ауры. Следующий на очереди гор. Комбинация инженера и разведчика довольно интересна, как интересный бонус. Шарра получает возможность распылять особые предметы, превращая их в силириум. Хочу заметить, что это одна из немногих способностей системы, что не требует плату за использование. «Я не инженер, я воин!» Вновь пробасил гор, но система проигнорировала это замечание. Особыми предметами в мире Виллион является все, что создано добытчиками, получено от монстров или захвачено в подземельях. Давайте разберемся, как работает навык. У вас остался созданный лук. Гор. В нижней части твоего обзора находится мерцающая точка. Сосредоточься на ней. Гор нахмурился. Даже рукой начал водить, словно пытался ткнуть в точку, но ничего не получалось. Наконец он чего-то добился, ибо система продолжила. Возьми в руки лук. Используй способность распыления. Вокруг рук громилы появилось голубоватое свечение, и вскоре лук исчез. Я открыл панель группы и оценил изменения. Силириум 1 то есть ради единицы Селириума мы уничтожили наше единственное оружие? Не постеснялся спросить я, но система вновь проигнорировала неудобный для нее вопрос. Количество добываемого материала напрямую зависит от сложности и уровня распыляемого объекта, а сама возможность ограничена размерами. Детали разберете сами по мере развития. Итак, с двумя участниками группы «Избранные» мы определились, теперь человек Макс. Комбинация охотника и друида является типовой и в стандартном случае подразумевает возможность временного контроля над животными, делая их своими спутниками. Но у нас не совсем стандартный случай. Лидер группы имеет дополнительные бонусы относительно обычных участников, поэтому у тебя появляется возможность создания себе постоянного спутника из любого зверя, которого ты встретишь на своем пути и сумеешь приручить. «Ты сейчас серьезно?» Мне даже кричать уже не хотелось, ибо я внезапно осознал, куда на самом деле попал. Тут мышь появилась, так я расчехался весь. Предлагаешь мне завести постоянного питомца, чтобы я вообще сдох? Каждый добытчик сам решает, пользоваться ему бонусом кооперации классов или нет, невозмутимо ответила система. Я здесь для того, чтобы дать вам знания об окружающем мире и, как видите, выполняю свою работу качественно. «Человек Макс, у тебя появилась мерцающая точка в нижней части обзора. Открой ее». Выполнив задание, я уставился на новую панель под названием «Спутник». Судя по описанию, мне позволялось иметь одного спутника первого уровня. Вот только на этом пояснения заканчивались. Было непонятно, что делать дальше. Система пришла на помощь. Неподалеку от тебя, примерно в 10 метрах справа, находится мышь. «Тебе нужно ее подчинить. Найди взглядом животное». Мышь, точнее, гигантская хренобора, выглядящая как мышь-переросток, действительно находилась справа. Стоило мне ее увидеть, как на панели спутник появилась кнопка «Приручить», рядом с которой кружилась проекция мыши обыкновенной первого уровня. При активации приручения зверь начнет вести себя агрессивно, его единственным желанием будет уничтожить того, кто пытается его приручить. Твоя задача — не позволить ему это сделать в течение определенного времени, удерживая при этом активную фазу приручения. Человек, действуй! Приказ был таким резким, что я едва не поддался. Лишь в последний момент мой взгляд сместился в сторону, и панель спутник пропала. «Я не собираюсь приручать пушистого зверя», — заявил я. Иначе я просто сдохну. В мире Виллиона огромное количество зверей, лишенных волосяного покрова. Расстраиваться система явно не умела. Используешь способность самостоятельно, когда будешь к этому готов. Вот, пожалуй, и все по поводу бонусов за комбинацию классов. Готова ответить на ваши вопросы. Уровни. Что это и как их повышать? Спросил я. Уровни — это степень адаптации организма к тяготам и невзгодам мира Виллион. Здесь слишком много различных излучений, негативно влияющих на неокрепшие тела. К примеру, если вы войдете в любое подземелье раньше второго уровня, с вероятностью 90% умрете из-за существующей там ауры. До пятого уровня проблем с ростом уровней нет. Само нахождение в мире вилион адаптирует ваши тела, повышая тем самым уровень. Однако до десятого максимального уровня дойти можно только в подземельях. Те, кто желает вырваться из начальных миров и отправиться туда, где будут ценить его силу и навыки, стремятся как можно скорее добраться до 10 уровня. Хотя сами уровни ничего не дают, от них зависит список способностей, которыми вы можете пользоваться, и их сила. Чем ниже уровень, тем слабее ваши навыки. К примеру, аура Алирии, которую вы все видели, на 10 уровне способна поглотить всю поляну целиком, восстанавливая ваших союзников и подавляя противников. «Развитие — основа существования в мире Вилион. «Нет, даже не так. Это основа существования всех добытчиков Селириума». «Ты назвала нас изгоями. Почему? Если мы выйдем в разведанные земли, за нами начнется охота?» «Скорее всего, только от клана небожители. Глава уже связался с системой, чтобы отменить решение распорядителя. Тот превысил полномочия, лишив вас права общего развития». Однако отмена решения невозможна, поэтому клану Небожителей пришлось платить за действия своих распорядителей. «Несколько пало камней и веревки — это плата?» — вмешался Гор, явно недовольный нашим снабжением. «Это начальный бонус системы добытчиком Силириума, отправленным в неизведанные земли. Бонусом от клана-небожителей является ключ от подземелья второго уровня». «Ключ?» — произнес я сбитый с толку. Нельзя просто взять и попасть в подземелье. Их, по сути, не существует в этом мире. Это отдельные зоны, доступ в которые открывается в любом месте. Нужен только ключ, что открывает этот доступ. Его можно найти где угодно. В месторождении руды, в теле любого животного, он может просто валяться на земле. Но обычно ключи от подземелья покупаются у системы. «Ты же сказала, что нельзя ничего доставлять в этот мир». Та часть системы, что торгует ключами, является порождением этого мира. Она же отвечает за награду в подземельях, выдачу дополнительных заданий и наград за успешное их выполнение, а также за многое другое, что происходит непосредственно в мире Виллион. Откуда появилась эта часть системы не имеет к вашей миссии никакого отношения. Вы просто должны знать, что она есть, и с ней можно и нужно работать. Для того, чтобы получить доступ к системе, вам необходимо посетить один из крупных городов мира Виллион и пройти интеграцию. Сразу после нее вам выдадут ваш бонусный ключ от подземелья второго уровня. Вот мы подошли к самому интересному. Сколько всего кланов в мире Виллион? Четыре крупных, несколько сотен мелких. Каждый крупный клан управляет своим городом, являющимся центром его силы. Клан небожителей в Мирграде. Клан богоподобные в Олимпе, клан лучший из лучших в Стелларе и клан убиванцы в городе. Это основные лидеры мира Виллион. М да, если первые три клана на Пафосе, то в четвертом что-то пошло не так, раз они даже название для города не придумали. Школьники там что ли? А с другой стороны, это один из топ-четырех кланов. Я про себя поставил пометку выяснить историю этих странных ребят. Почему нас встречал клан небожителей, если в мире четыре крупных клана? В этом году пришла их очередь. Каждый год кланы сменяют друг друга, забирая новичков и помогая им развиваться. К сожалению, распорядителями могут быть только добытчики второго уровня, не выше. Поэтому порой случаются неприятные ситуации, как в вашем случае. Где находится ближайший к нам крупный город? Ответить на этот вопрос я не могу. Вы находитесь в неизведанной области мира Виллион. Если вы выживете и позволите картографам порыться в ваших мозгах, чтобы воссоздать карту местности, получите хорошее вознаграждение. Исследование мира — одна из важнейших задач, особенно для такого нового мира, как Виллион. Так, что еще нужно выяснить? С классами более-менее понятно, как и навыками. Это что-то вроде нашей компьютерной игры с жестким ограничением в развитии. С уровнями тоже ясно. Мне, как лидеру группы, доступно визуальное отображение. Над именами каждого из нас имелись пустые полоски, что начали медленно заполняться. Будь у меня желание, я бы даже посчитал, за сколько мы доберемся до второго уровня, но ничего подобного у меня не возникало. Про большой мир узнал, про Селериум узнал. Что еще может дать система, которая, как оказалось, и не система вовсе, «Отголосок разума, что отправил нас на эту проклятую планету, в это проклятое место!» «У вас какие-то вопросы есть?» Я посмотрел на гора и лиру. Громила покачал головой, а эльфийка тут же заявила. «И ты отказывался быть лидером, Макс? Даже последнему ослу понятно, что это твое! Так грамотно и четко все узнать, это было круто! Единственное, чем лично я не совсем довольна, ты, как мой агент, не узнал про мои основные потребности, но ничего!» Это дело поправимое. Я тебя научу, как правильно. Я не твой агент, разозлился я. Причем так, что гордо же сделал шаг к Лире, словно желая ее защитить от злого человека. Если будешь так кричать, то перестанешь им быть. Ты вообще видел, что с моим пальцем случилось? Я его поцарапала. Вот что сейчас важно, так это понять, где можно найти хорошего мастера по маникюру. Не мешало бы и по волосам. Посмотри, как плохо на них влияет здешний воздух стали какими-то жесткими. Эльфийка явно пребывала где-то в своем мире. Если в самом начале появления здесь она находилась в шоке, то сейчас освоилась и продолжила заниматься тем, чем занималась в своем мире. Строить всех, кто ее окружает, чтобы они обеспечивали максимальный комфорт великой звезде подиумов. «Я не твой агент», — повторил я, успокоившись. «Есть претензии? Жалуйся продюсеру или в профсоюз, что там у вас модели было? Да пофиг. Гор, нужно разведать местность. У нас проблема с водой и едой, ее нужно решить. Принял глава, ответил Громила, заставив меня недовольно засопеть. Это слово резало меня, словно серпом по одному крайне деликатному месту. Мне никогда не нравились группы. В нашем районе я считался одиночкой, с которым лучше не связываться, спасибо боксу тем более я никогда не желал управлять чьей-то жизнью, рассказывая всем и каждому, что они должны делать. Особенно когда моя группа — страшный гигант, что прихлопнет меня одной левой, и эльфика, все мысли которой витали вокруг ее испорченных ногтей и желание спихнуть ответственность на первого встречного. Агент, лидер, да кто угодно, лишь бы не она. Потому что она привыкла сиять, а не решать проблемы. Офигенная группа! «На самом деле мастеров маникюра и парикмахеров в этом мире не так и мало», неожиданно произнесла система. Лидеры крупных кланов предпочитают выглядеть идеально, блистая перед обычными новичками. Самостоятельно сделать это проблематично, так что некоторые новички, которым нравится возиться с чужими волосами и ногтями, получают особые классы, ориентированные на формирование красоты других существ. «Макс, нам надо в город». Тут же заявила Эльфийка. «Обеспечь трансфер. Райдер стандартный». Я понял. Эльфийка не приняла тот факт, что ее похитили и в своем сознании нарисовала картину собственной реальности. Она не в джунглях на неизведанной планете. Она дома, вышла в парк погулять. Рядом с ней агент, охранник, разве что зрителей нет. Но это частное мероприятие, поэтому их всех попросили удалиться. «Вот оно что!» «Обычное банальное бегство от действительности. Ибо если принять то, что есть на самом деле, можно сойти с ума. Орать на Лиру глупо и бестолку. Она все равно не поймет, чем ее агент недоволен. Подыгрывать? Да сейчас. Но вот что я могу, так это игнорировать ее заскоки, пока она не вернется к суровой действительности». Гор отсутствовал минут пять. Наконец послышался звук ломаемых деревьев, и наш Громила вышел на пустое пространство. «Разведчик? Больше насмешки судьбы над бедолагой я представить не мог. Два с половиной метров накачанного мяса будут забавно смотреться за каким-нибудь деревом, когда наш разведчик начнет прятаться. «Неподалеку есть озеро. Вода пресная. Я заметил плескание в воде, там есть рыба». Веревка есть, палки есть, можно сделать удочку и наловить нам еды. На первое время хватит, там что-нибудь придумаем. Отлично! Система, ты еще можешь нам рассказать что-то важное, прежде чем мы двинемся изучать мир? Все необходимое вы уже узнали, остальное по мере поступления. У вас осталось менее 20 часов, пока я нахожусь в вашем обществе, так что используйте это время с пользой. На моей практике некоторые изгои даже спать ложились, бездарно тратя подарок системы. «Лира, нам нужно идти». Я нехотя подошел к эльфике, ощущая, как по мере приближения некоторые части тела приходят в движение. Близость к такой красотке сильно сказывалась на моем либидо. Эльфика перевела на меня взгляд, почему-то мутных глаз, и какое-то время оторопело смотрела, словно не видела меня. «Все». Лиру окончательно накрыла. Она не принимает окружающую действительность. У меня в арсенале было единственное средство против таких мутных глаз. Пощечина. Неприятная штука, что в большинстве случаев выводит из ступора. Вот только воспользоваться своим суперпланом мне не удалось. Я начал заносить руку, размышляя над силой удара, как сбоку раздался треск ломаемых веток. Резко развернувшись, я уставился на черного монстра размерами с доброго пони. Этот монстр начал яростно размахивать длинным хвостом, калашматя себя по бокам. Мало того, он даже пригнулся, готовясь прыгнуть в нашу сторону. Оповещения отработали идеально, и передо мной появилась надпись. «Одичавшая пантера. Второй уровень». Небольшой полупрозрачный шарик, почему-то называющий себя системой, только что от радости не начал прыгать. Как же сегодня все идеально складывается. И классы вы получили, и группу вы назвали, и ответы на интересующие вас вопросы получили. Осталось дело за малым — пройти вступительное испытание, чтобы доказать, что вам позволено существовать в мире вилион как изгоем, тем, кто развивается по собственному пути, минуя кланы. «Дикий зверь второго уровня является идеальной кандидатурой для того, чтобы вы продемонстрировали все свои начальные способности. Ну, как говорится на местной арене, в бой!» Словно услышав слова шарика, созданного в нашей голове, огромная пантера издала утробный рык и ринулась в нашу сторону. Она, как и мы, тоже желала жрать. «Вот только в отличие от нас...» У нее были все шансы получить желаемое.